Глава тридцать первая «Что значит «не совсем они»?» Моника растерянно посмотрела на меня, потом снова на Павла. «Паша, что с папой? Он ведь жив? С ним ничего не случилось?» «Физически ничего». «А тогда что? Ну не молчи ты, что с папой?» Павел беспомощно посмотрел на меня. Сам он, настроенный на эмоции и душу своей любимой, уже не справлялся с нарастающим там потоком страха и боли и, вероятно, ощущал приближение очередного срыва. Моника и так хорошо держалась все это время, но удивление хорошо. А я ведь все-таки психолог, как-никак. Только сейчас, вот здесь и сейчас было именно никак. Никакущий сейчас из меня психолог. Потому что пострадал не только отец Моники, но и двое самых любимых моих мужчин. Брат и... нет, не жених, и не бойфренд. Пока только друг. Я для него. Но не он для меня. Хотелось точно так же, как и Моника, кричать сейчас от боли и страха. Требовать ответа, поддержки, утешительных слов и обещаний. Обещаний, что все будет хорошо, и Олежка с Мартином снова вернуться станут прежними. Ведь те охранники, что стреляли в Монику и нас с Павлом, мгновенно стали прежними. Как только ментальная атака прекратилась, ведь правда? Кривда. Охранники были среди своих. «А наши близкие? Там, среди... А среди кого, кстати?» «Мы ведь так толком и не знаем, кто помогает Магдалине. И в чем их интерес? Вряд ли ради денег». Все это колючим перекати-поле промчалось у меня в голове, вынося вон способность управлять эмоциями и чувствами. Но мгновенно рассыпалось на отдельные колючки, налетев на умоляющие. «Варя, ну, пожалуйста, я постараюсь помочь нашим. Возьми на себя Монику». «Аргумент». Я прошлась колючками по самым дальним закоулкам души, собрав все обнаруженные крохи сил и, ласково приобняв дрожавшую девушку за плечи, укоризненно произнесла. «Ну что ты пристала к парню? Эгоистка ты все-таки, Моника!» Бессовестная эгоистка. Клин, как говорится, клином. Рыдание и истерика вместе с Моникой офигели от неожиданности. Они ожидали, вероятно, утешения, объяснений, уговоров, вытирания соплей и слез, но никак не упреков. Моника резко замолчала, словно поперхнулась воздухом. Трудно сглотнула и нахмурилась. «Я? Эгоистка?» «Ты ты чего разоралась? Или забыла, что Павел только-только очнулся? Что он очень слаб, что ему в любой момент может стать хуже. Кстати, вон, посмотри, что ты наделала. Павел снова отключился». «Ну да, удар, как говорится, ниже пояса. Павел явно не отключился, а снова в трансе. Но сейчас не до реверансов» и трепетного дрожания веера. Психика Моники очень неустойчива, и истерика ей точно навредит гораздо больше, чем раскаяние и угрызение совести. «Паша!» Девушка растерянно перевела взгляд на замерзшего с закрытыми глазами Павла и судорожно вцепилась в его руку. «Пашенька! Прости меня, пожалуйста! Доктор!» «Ну, помогите же ему!» «Помогу, голубушка! Обязательно помогу!» Участливо произнес Виталий Сергеевич, обменявшись понимающими взглядами с Дворкиным. «Если вы не будете мне мешать, вы сейчас идите к себе в свою комнату. Варя пойдет с вами». «Вот уж нет, ни за что! Я хочу быть здесь!» Сейчас мониторы внешних камер видеонаблюдения наладят, и станет понятно, что происходит там снаружи. Может, не так уж все и страшно. Судя по всему, Виталий Сергеевич сумел правильно прочитать эмоции на моем лице, потому что он поджал губы, нахмурился и в утвердительной форме продолжил. «Да, Варя будет с вами, не волнуйтесь». Вам следует отдохнуть, поспать, вы еще слишком слабы. Я скоро к вам приду, дам успокоительное. А пока вы будете спать, я смогу заниматься только Павлом, ни на что не отвлекаясь. — И поможете ему? — жалобно пролепетала Моника. — Обещаете? — Обязательно, обещаю. — Ну, хорошо. Варя, пойдем. — Да, конечно. Поскольку я по-прежнему обнимала девушку за плечи, придать ей нужное направление движения было просто. Мы пошли к нашему тамбуру, а в холле тем временем суета и беготня прекратились. Охранники рассредоточились вдоль стен, заняв все свободные диваны и кресла. Смысла стоять неподвижными столбами не было, силы следовало беречь. Дворкин вместе с двумя помощниками возились с мониторами. Медики собрались было отвезти каталку с Павлом в его палату, но Виталий Сергеевич что-то коротко сказал, и каталка осталась на месте. — С ним ведь все будет хорошо, — с надеждой заглянула мне в глаза Моника. — С кем именно с ним? С отцом или с Павлом? Я уточнять не стала, просто уверенно кивнула. «Именно так. Ни секунды не сомневайся в этом. А куда мы пойдем, к тебе или ко мне? Ты ведь останешься со мной?» «К тебе. Доктор нас там искать будет». «Так ты останешься?» «Останусь, конечно. Мне тоже надо отдохнуть». «Вру. И очень надеюсь, что убедительно». Я привела Монику в ее комнату оказавшуюся зеркальной копией моей. Хотела сразу уложить ее в кровать, но пока не удалось. Упрямица тормознула возле кресла и плюхнулась в его широкие кожаные объятия. «Варя, пока не пришел доктор, объясни мне, пожалуйста, что имел в виду Павел? Ты о чем?» «Варя, я ведь не дура!» «Это точно!» Соображает девушка весьма недурственно. На то она и не дура. «Ладно, попробую». «У тебя сейчас такое выражение лица?» – усмехнулась Моника. «Словно ты собираешься объяснять теорию относительности Эйнштейна старшей группе детского сада». «Не вздумай говорить короткими фразами. Я в состоянии усвоить и сложно сочиненные предложения». Наш человек. А ты не допускаешь мысли, что я не смогу говорить сложно сочиненными, не говоря уже о сложно подчиненных. Варя, не заговаривай мне зубы. Да я и сама, если честно, толком ничего не знаю. И никто не знает. Понятно только одно. Нас хотели убрать. Нас с тобой. Павел, скорее всего, пострадал случайно. «Почему? Разве он не является тоже одним из свидетелей, вернее, пострадавшим?» «Пока живы мы с тобой, да, Павел пострадавший, но если нас не станет, он мгновенно превратится в обвиняемого. Подвиги гизма спишут на него. «Как это?» «Моника, не тупи!» Точно так же, как Магдалина превратилась из обвиняемой в свидетельницу. Деньги подруга, большие деньги. Они решают многие проблемы. Тебе ли это не знать? Если ты намекаешь на то, что мой папа банкир, то хочу тебе сказать, что он никогда... Моника, я знакома с твоим отцом и могу допустить, что Игорь Дмитриевич не позволил бы себе решать вопросы так, как это делает Магдалена. Но факт остается фактом. Адвокатам Сигизмунда нужен живой монстр, которого можно будет показать присяжным. А они стопудово добьются рассмотрения дела судом присяжных. И вот представь себе... В клетке заключенного сидит красивый, скромный, милый юноша, а потерпевший – жуткий монстр. «Не говори так! Паша не монстр! Он, он, он гораздо красивее той сволочи! Милый юноша!» Моника истерично расхохоталась. «Знали бы они, что вытворял с нами этот милый юноша!» Вот если тебя не будет в живых, никто об этом и не узнает. И чудовищем станет Павел. Нет, он не чудовище. Чудовище – та мерзкая скотина. Он, он... Моника стала задыхаться. Я метнулась к графину с водой, налила стакан и попробовала напоить девушку. Но ничего не получилось. Вода проливалась на подбородок, стекала на грудь. А Моника тем временем уже посинела от удушья. «Объяснила, блин!» Я собралась уже бежать за доктором, но Виталий Сергеевич очень вовремя появился сам. Он мгновенно уяснил ситуацию, бахнул на журнальный столик свой саквояж, вытащил оттуда одноразовый шприц в упаковке, ампулу с лекарством и коротко приказал мне. «Придержи ее, чтобы не дергал рукой». Я, когда чувствую себя виноватой, очень исполнительная и послушная.